Глава 61. Политрук. 5 сентября 2282 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 22 часа 30 минут. Лопасти грузового вертолета перемалывали по утреннему прозрачный воздух. Вся команда была на месте, кроме одного человека, которого мы и... Ждали. Пилотами нашими были Минин, который управлял Ми-26. Куфтарева, сидевшая сейчас в кабине боевого вертолета. Активная девчонка, ничего не скажешь, и в батальон к нам перевелась, и в вертолетчице записалась. Олег Гаврилов, заместитель Максимова, который не особо рвался летать, но лучше всех прошел программу симулятор боя в воздухе. Шагоходов мы все же взяли не 6, а 7. На этом настоял лично Седов. Седьмой стала машина нашего фельдшера Сухановой. «Без доктора никуда не полетите!» — так и сказал командир гвардейцев. «Не беда. Место-то она занимает чуть. Пилоты роботов, соответственно, кроме Минина и Даши, Малышев, ваш покорный слуга, Мамедов-Вагиф, Мезенцев, которого мы ожидали, в последний момент его зачем-то отозвали в Кремль, и Снегирев. Ох, как же давно я его не видел, но искренне был рад встрече. Именно майор должен был руководить нашей группой. На креслах, закрепленных по правому борту вертолета, дрыхла дюжина штурмовиков Котова. Напротив них сидел Неупокоев, и с ним два комитетчика-технаря. Именно они должны были оценить состояние второго купола и доложить о результатах Триумверату. У этих технарей были такие морды, что, мне кажется, они могли этот купол не только оценить, но и взорвать к чертовой матери. — Да где этот ваш пилот? — удивился Снегирь, останавливаясь рядом со мной посередине опущенного трапа. — Зачем его хоть вызвали-то? — Формулировка была стандартная, — перекрикивая шум винтов, прокричал Минин. — Для инструктажа! Майор развел руками и посмотрел на коммуникатор. Тропиться, конечно, некуда, но время отлета мы уже пропустили. Опоздание — три минуты. Он уже было хотел вернуться внутрь вертолета, но тут что-то увидел на дороге. — А, вот и ваш пилот. Я поднял голову и опешил. На полной скорости к посадочной полосе приближался Юлькин шагоход с рычащей пантерой на корпусе. «Мы — Мы что-то упустили? — спросил меня Толик, дернув за локоть. Я ответил ему удивленным взглядом, а затем посторонился в сторону, пропуская внутрь машину Киричанской, уже поднимавшуюся по металлическому трапу. Когда робот был надежно закреплен внутри грузового отсека, а трап поднят, молча подошел к Юльке. Сняв с головы шлем, она бросила мне капитанские погоны. Пока я с удивлением их рассматривал, подруга выскочила из защитного костюма и все окружающие нас замерли с открытыми от удивления ртами. На Киричанской красовалась черная форма особистов и витые штабс-капитанские погонщики, а вот на левом плече имелся наш шеврон восьмого особого батальона. — Киричанская, ты чего теперь, комиссар? — улыбнулся Снегирь с наслаждением, разглядывая окружающих его дураков с раскрытыми ртами и выпученными глазами. — Быстро ты! — Только вчера с приказом о возвращении этой должности в армию ознакомился. — Не комиссар, товарищ майор, а политрук. Повернувшись ко мне, она чуть расстегнула замок комбеза на груди и, обворожительно улыбнувшись, добавила. — Я, Андрей Александрович, теперь ваш официальный заместитель, приписанный к батальону, но подчиняюсь Комитету безопасности. Протянув руку... Киричанская захлопнула мой рот и отправилась в кабину вертолета, наслаждаясь тем, что я смотрю ей вслед. А кто остался вместо тебя? Плаксин сам вызвался, и Салтеева. Ха, пробивная баба, ничего не скажешь, произнес кто-то из людей неупокоево. И себе звание выбило, и мужику своему. Заслужил! безапелляционно гаркнул наговорившего вроде бы спящий прапорщик котов «А ну захлопнитесь особисто это наше дело внутреннее мне вообще не понравилось самоуправство юльки ну кто так делает и звание нового мне было не надо мужики же на меня коситься начнут зачем даже смотреть на нее не хотел в кабину не пошел и сел рядом со штурмовиками До второго купола, который так и назывался Второй, ибо достроен не был и названия не получил, нам надо было лететь почти 10 часов. Мы даже планировали посадку сделать, чтобы пилоты отдохнули. Ну, по возможности, конечно. За иллюминатором проплывала синяя долина с редкой синей-красной растительностью под фиолетово-розовым небом. Очень редко внизу пробегали сверглы, и животные поменьше перемещавшиеся исключительно стаями. «Чего нахмурился, командир?» — присел рядом со мной Котов. «Да так, ерунда. Понимаю, неприятно. Но ты не злись на нее. Она же любя. Беспокоится о тебе. Да и, если честно, с ней нам лучше, чем без нее». Взглянув на этого загорелого здоровяка с шарамами на лице и руках, с огромным боевым опытом за плечами, «Шесть отвак это вам не хухры-мухры, и три из них получены не на копернике». Пытавшегося меня, пацана, успокоить, я в ответ ему тепло улыбнулся. «Лев Геннадьевич, да я понимаю, что это ерунда. Просто... просто... ну, я и говорю, неприятно!» — улыбнулся тот в ответ. «Но ты сразу не мирись, понял? Чем меньше женщину мы любим...» — Тем легче нравимся мы ей, — закончил я, рассмеявшись. — Вот, молоток, командир. Пушкин же. А этот парень был из наших и плохого бы не посоветовал. Вертолеты сели в 21.35 на пологий холм в паре километров от бурной реки. Красные скалы, желто-синяя почва под ними и целый лес местных хищных кактусов, защищающий нас по всему периметру. Установив Чунга-Чанги, сигнализацию и даже запустив в воздух два из четырех дронов, мы расставили раскладные стульчики и столики, принявшись за ужин. Слава Богу, подогревать нам ничего было не надо. Это за нас делали сами консервы, стоило только потрясти емкость и снять со дна защитную полосу. Юлька хотела сесть со мной, но я нашел местечко между Сухановой и Куфтаревой. Болтали о том, о сём, но я не слушал, погруженный в свои мысли, пока в разговор не вступил Малышев. Почему-то его слова показались мне важными. — Иваныч говорил, что его отец еще в первых периферийных войнах участвовал, — сказал Малышев. Тех самых, где столько людей погибло. Мне Капустин даже книгу показывал, которую его батя написал. Толстенная такая, — добавил Минин. Называется, кажется, «Космический флот в воспоминаниях космического...» Блин, забыл. «Космический флот в воспоминаниях морского волка», — закончил Малышев. «Книга действительно мощная. Страниц на шестьсот». Иваныч мне даже как-то рассказывал, что тоже хотел бы пойти по стопам родителя. бродить просторы вселенной. Вот только здоровье подвело. Быстро разжевывал подогретую консерву Толик. Что-то у него там сердечным клапаном было. Заменили, а на флот все равно не взяли. Вот он и возится всю жизнь с железками. Смотрел я эту книгу, сказал Малышев. Там воспоминания из Гулькин нос. В основном все о кораблях. Их особенностях, протоколах. Скучно, в общем. В голове у меня что-то щелкнуло. Или, говорят, включилось. Впрочем, неважно. Вот не смог сдержать эмоции. Соскочив с кресла, я повернулся к секунд поручику и чуть громче, чем было надо, спросил. — Так Светкин прадед был адмиралом космофлота?